299. Май четвертый. Сознание человеческое тяготеет козлу. Легче объедаться, опиваться, раздражаться, думать о себе и потворствовать слабостям своим и недостаткам и желанием тела, чем делать противоположное тому, чего хочет самость. Легче в тепле, чем на холоде. Легче насытый желудок, чем на пустой. Легче на боку, чем в труде, легче благополучие, чем в нужде, легче с деньгами, чем без них, легче властвовать, чем подчиняться, легче служить себе, чем людям, так помышляет обычность, и яро служит себе. Требования, «отвергнись от себя» остается неприложенным в жизни, и тьма, но не свет господствует в мире. Таково положение вещей на сегодня. Но завтра иной сулит. Дальше так продолжаться не может. Ибо огонь устремился на землю. И он либо очистит сердца человеческие от викового ссора, либо сожжет. Дети великой страны, родины вашей, даже в неведении своем, служащие делу эволюции и утверждающие новый мир на земле, тем самым не враждебны огню, и великой стране осуждено великое будущее. Но горе, идущим против потока космической эволюции, горе против нового мира, идущим, волны космического потока выбросят их по его берегам в виде космического ссора.